Глава 15 Поход в кино кончился мирно, хотя мог бы кончиться боем. В кинотеатре действительно отирался дыба с компанией, и компания не теряла времени. В уголке у туалета прижала перепуганного мальчишку лет одиннадцати. Юный Вовка Стеклов уже тянул пальцы к его карману. Мальчишка что-то объяснял жалобным полушепотом. «О чем здесь разговор?» — небрежно поинтересовался Климов. И, зевнув, сунул руки в карманы. Кирилл и остальные поступили так же, кроме Женьки, которая за неимением карманов заложила руки за спину. «Это что за шмакодявки?» — удивился приятель дыбы, совушка, и захлопал веками. Но Дыба моментально оценил обстановку. Кирилл и его группа стояли тесным полукругом и смотрели вполне решительно. Дыба широко улыбнулся. «Общественность на страже!» — объяснил он компании. «Не будем шуметь в культурном месте. Мы и пошутили с мальчиком. Ты, мальчик, иди!» Мальчишка моментально исчез. «Не шутил бы ты так, Дыба!» — сказал Кирилл. — Не надо. — Нехорошо, — вежливо поддержал Климов и тоже улыбнулся. Он был гораздо уже Дыбы в плечах, но повыше. — Вроде мы незнакомы, — заметил Дыба и медленно осмотрел Климова от ботинок до макушки. — Вроде мы дорогу друг другу не переходили. Климов зевнул. — Вроде, — сказал он. — Вот и не переходи. — Как кого зацепишь? Считай, что перешел. — И? — спросил Дыба, уперев пальцы в бедра. — Будет тогда и, — сказал Климов и перестал улыбаться. — И с точкой. Знаешь, такая точка и палочка. Дыба посмотрел на Кирилла. «Я все понял», — сказал он. «Ты, Кирюха, не забыл утренний разговор?» «А ты?» — спросил Кирилл. «Я тебе вроде говорил, будем друзьями». «Насчет друзей это успеется», — сказал Кирилл, разглядывая пятиугольную дыбину физиономию. «А как насчет черка? Сколько ты ему должен?» Жаль мне тебя сказал дыба. А себя позвольте пройти почти ласково попросил дыба и пошел из-закутка Фаэ. За ним компания, совушка, димка обух, козочка, унылый тип по кличке банан и вовка стеклов. Шесть на шесть сказал валерка самойлов могли бы и стыкнуться. «У нас одна девочка», — заметил Райский. «Ничего, с тем хлюпиком она бы справилась», — решил Кубышкин. «А ты сразу с тремя», — огрызнулась Женька. «Да ну вас! У меня внутри все трясется с перепугу». «Ну и зря», — сказал Климов. «В кино они не стали бы драться. И вообще этот народ не нападает, когда силы равные. Они любят работать наверняка». «А чего мы, собственно, добились?» — задумчиво спросил Райский. «Ну, все-таки...» — нерешительно откликнулся Кирилл. «Парнишку выручили! И Дыба узнал, что не все его боятся!» «Да», — сказал Климов, — «только теперь нам чаще надо ходить вместе и реже по одному, особенно тебе, Кирилл!» «Я пришел к выводу», — грустно сказал Райский что одних запасных очков мне будет мало. Они посмотрели румынский детектив, шкатулка с секретом, и разошлись, договорившись, кто за кем бежит и кто кому звонит, если надо будет собраться срочно, потому что мало ли какую шутку могут выкинуть Дыба и его дружки. — К черку-то заскочишь? — спросил у Кирилла Климов. Кирилл кивнул он все время помнил о Петьке. Надо забежать и хотя бы у матери спросить, что сказал врач, если к самому Петьке не пустят. Не отправили бы черка в больницу. Эта тревожная мысль постоянно царапалась внутри и даже портила радость от первой маленькой победы над шайкой дыбы. Но прежде чем ехать к Петьке, Нужно было привезти из молочной кухни Антошки на обед. Дома Кирилл торопливо скинул форму, натянул свой летний наряд и не стал даже обедать. Лишь бы скорее. На кухне, к счастью, не было очереди. Кирилл получил молочное питание, зажал сумку на багажнике и покатил к дому. Он выбрал короткий путь. По узкому переулку поднимавшемуся от площади Жуковского на улицу Мичурина. Это был даже не переулок, а просто дорога между деревянными заборами, кусочек почти деревенской старины, сохранившейся среди больших улиц. Впрочем, не такой уж старины. Рядом с дорогой вдоль канавы тянулась полоска вполне современного асфальта. Подъем был крутой. Кирилл соскочил с седла, и пошел по теплому асфальтовому тротуару, держа велосипед за руль. Было безлюдно. Цвели в канаве маленькие ромашки, и совсем по-летнему гудел в траве у забора шмель. До верха было далеко еще, когда, раздвинув доски в заборе, навстречу Кириллу вышли дыба и незнакомый парень. Парень был ростом с Кирилла, но пошире. Они встали на дороге. В колыбельной песне для Антошки были слова про пять минут на решение и пять секунд на бросок. Сейчас пяти минут не было. 5 секунд тоже. Была, пожалуй, секунда, чтобы рывком развернуть скиф и прыгнуть в седло. Но в эту секунду Кирилл успел понять и решить многое. Он почувствовал, что если теперь спасется бегством, всегда потом придется бегать и прятаться. Ведь не будешь всю жизнь ходить в шестером. И получится, что они с дыбой одинаковы. Если сильный, то король, а если слабее, поджимай хвост. И к тому же в колыбельный. не словечко нет, а дороги назад. Кирилл шагнул вперед. Дыба заухмылялся. «Гордый!» — сказал он. «Поначалу все гордые!» Его приятель растянул бледные губы. Это, видимо, тоже была улыбка, но какая-то бесцветная. Кирилл увидел темные щербатые зубы. Еще он заметил, что у парня слезятся глаза — а лицо словно припорошено серой пылью. «Насквозь дурак! Прокурен!» — машинально подумал Кирилл. «Дыхание, наверное, еле-еле». «Поставь машину!» «Поговорим!» — небрежно предложил Дыба. «Дропануть все равно не успеешь!» «Успел бы, если бы хотел!» — сказал Кирилл и дернул руль, на которой Дыба положил лапу. — Не цапай, я потом не очищу. Он прислонил велосипед к забору и прислонился сам, рядом с задним колесом. — Но? — Чего надо? — Они стояли в метре от него. Дыбин приятель смотрел равнодушно, а Дыба все ухмылялся. Он хотел казаться обрадованным, но в ухмылке проскальзывало разочарование. Пойманный Кирилл вел себя не по правилам. Дыба перестал улыбаться и спросил. — Тебя, цыпленочек, когда-нибудь били? — По-настоящему. — Это по-бандитски значит, как вы, черка, прищурившись, произнёс Кирилл. Дыбос нисходительно разъяснил. — Не-е-е, черка мы любя, для воспитания, чтобы слушался. А как по-настоящему, сейчас узнаешь. Кирилл быстро глянул по сторонам, нет ли прохожих. Было пусто. Он торопливо сказал, если тронете, сволочи, «Будете через час визжать и слезами умываться!» Дыба опять заухмылялся. у, -у, -у Где мы будем через час? Тю-тю-тю!» «Далеко не утю-тюкаете! Не сегодня, так потом!» «Потом! Это потом! А сейчас это сейчас!» Рассудительно заметил Дыба и деловито сказал. «Тюля, давай!» Прокуренный тюля вынул довольно грязный платок и зачем-то начал наматывать на пальцы, не спешая, аккуратно, будто к работе готовился. Кирилл ощутил внутри противную дрожь. «Ну-ка, не вздрагивай!» «Знал, на что идешь!» — приказал он себе. Дыбе и тюле сказал... На психику давите. У меня нервы в порядке. Он дернул на сумке застежку молнию и выхватил бутылку с молоком. Двухсотграммовую бутылочку с делениями на белом боку с пушистой ватной пробкой. Жаль Антошкиного обеда. Но выхода нет. Расшибу обошку, кто первый сунется, пообещал он и решительно сцепил зубы. Дыба сделал скучное лицо и нехотя проговорил. — Да ну его тюля, чокнутого! Пошли, а то он кто-то сюда прется. Кирилл попался на удочку. Посмотрел в сторону, и в тот же миг бутылочка, выбитая из руки, разлетелась на асфальте. Дыба довольно заржал. И тогда, неожиданно даже для себя, Кирилл влепил ему хлёсткую оплеуху. «Глупо», — тут же понял он, — «этим его не свалишь». Однако дыба стоял, изумленно приоткрыв рот, и Кирилл развернулся к Тюле. «Ногой его!» Но Тюля увернулся и встретил Кирилла прямым ударом в лицо, будто граната взорвалась. Кирилл отлетел на забор. Красные тяжелые капли начали часто падать на майку. Он не ощутил сильной боли, только голова отяжелела, и страха не было. Но Майку вдруг стало жалко до слез. Отец так радовался, когда подарил ее. Кирилл вытер ладонью слезы, локтем кровь с нижней губы и прыгнул к тюле. Сумел закрыться от кулака и ткнуть костяшками в тюлены губы, но вмешался дыба. Тяжелым толчком швырнул Кирилла в молочную лужу с осколками, как на горячие гвозди. Кирилл не смог подняться сразу, но они не спешили. Они дали ему встать. Он встал и посмотрел себе под ноги. По ногам из порезов бежали тонкие алые струйки и смешивались на асфальте с молоком. С локтя тоже капало, из подбородка. бородка. «Хватит? На первый раз!» спросил дыба из плюну. «Или еще?» айда тюля!» «Боишься?» «Гадина!» — тихо сказал Кирилл и посмотрел на дыбу из-под «А ну, стой!» Он четко знал, что сейчас сделает. Головой ударит дыбу в поддых, а когда тот согнется, он толкнет его на молчаливого палача тюлю потом рванет с велосипеда тяжелый насос и врежет тому и другому по ненавистным рожам. Наотмаш! За все! За черка! За свою боль! За эту бело-розовую лужу на асфальте! За всех, над кем они издевались! За всех, кого они еще могут обидеть! За Антошку! Он пригнулся, и бросился на дыбу, но от умелого удара под ребра опять отлетел к забору и упал в траву у своего скифа. Тюля подскочил и воровато, но сильно ударил ему два раза ботинком в бок. Кирилл приподнялся на локти и хотел вцепиться ему в ногу, но не сумел. Он почти не мог дышать. И сквозь гудящую боль он вдруг услышал далекий тонкий голос. «Кир!» «Держись, Кир! Я сейчас!» У Тюля оказалась кошачья реакция. Он взлетел на забор и упал с другой стороны. Дыба не был так лобок. Он суетливо зацарапал ногтями по доскам, стараясь нащупать ту, которая отодвигалась. И не мог. А сверху летел на велосипеде Митька Маус. Он не тормозил на спуске. Наоборот. Он так вертел педали, что коленки его мелькали на солнце, будто зайчики на желтых лопастях ветряка. Он вцепился в руль одной рукой, а в другой он, как палицу, поднял схваченный где-то кривой тяжелый сук, и как черный грозный вымпел металась у него над плечом оторвавшаяся лямка. — Кир, я здесь! Дыба так и не нашел доску. Он торопливо зашагал вниз, потом не выдержал и побежал неуклюжей рысью. Видимо, ему, как и Тюле, в голову не пришло, что горластый пацаненок мчится сюда один. Они же не знали, что вчера Кирилл и Митька договорились всегда заступаться друг за друга. Кирилл опять встал, глотнул воздух. «Не уйдёт подумал он про дыбу. «Мы на колесах!» Он шагнул к велосипеду, однако от колючей неожиданной боли в ребрах согнулся и прислонился к забору. Боль словно пришила его к доскам. Но через несколько секунд Кирилл сжал ее в себе. Он опять начал медленно выпрямляться. А Митька был уже совсем рядом и все кричал. «Кир!» «Держись, Кир, я сейчас!» 1978 год Конец книги Декабрь 2005 года Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова читала Татьяна Телегина